Глава четвёртая. «Хм... Жизнь полна совпадений», — задумчиво произнёс Сергей, когда Алексей остановился возле знакомого ему дома и подъезда. «Ты о чём?» — удивился друг. «Да я тут вчера подвозил одну... сюда». «Куда сюда? прям сюда, что ли?» «Именно», — подтвердил Сергей. «Именно сюда и в этот же подъезд». Действительно странно хмыкнул Алексей. «И кто она?» — с видимым интересом уточнил. «Девушка», — пожал плечами Сергей, — «довольно симпатичная, но совершенно невоспитанная». «Хотя...» — сейчас он вспомнил, как был приятно удивлён, найдя на заднем сидении упаковку пива. И весь вечер нет-нет да возвращался мыслями к глупейшей в мире ссоре из-за какого-то пива. Да они тогда чуть не набросились друг на друга с кулаками». «Она, ладно, невоспитанная, как и сказал Алексею, но с ним-то что было? Он-то с каких пор кидается на девиц?» «Интересно, и где ты такое нашел?» «Да никого я не нашел, забудь», — отмахнулся Сергей. «Про этот эпизод нужно забыть как можно скорее». И девушка эта мелькнула в его жизни, чтобы исчезнуть потом из нее навсегда. «И вообще, никаких девушек он не хочет». Ему и одному хорошо. «Странный ты все-таки», — задумчиво проговорил Алексей. «Самому не надоело?» «Что именно?» «Ну и пролеты в этом доме. Или он настолько отвык ходить пешком, до третьего этажа еле доплелся, а им нужно на четвертый, кажется?» «Да жить бы, Бабы Лём, тебе же уже тридцатник, дружище. Я думал, вы с Дианкой хоть сойдетесь, а ты и ее бортанул». «Так говоришь, как будто я всех бортую», — усмехнулся Сергей. «А с Дианой мы не сошлись, да». «Так, кажется, нам сюда», — остановился Алексей возле старинной высокой двери, свежепокрытой лаком. «Звоню?» «Ну да. Не топтаться же нам за дверью». Да и тяжелый букет уже оттягивал руки. И угораздило их выбрать самый большой и дорогой. Триль дверного звонка прорезала тишину за дверью, а может и не тишину, и просто дверь была суперзвуконепроницаемая. Как бы там ни было, но почти сразу послышался щелчок замка, и тут же дверь распахнулась. Каково же было удивление Сергея, когда перед ними предстала та самая наглая и языкастая блондинка, которую он имел счастье повстречать вчера. «Сдается мне, не вам сегодня исполняется шестьдесят лет», — на всякий случай уточнил Сергей, хоть сама ситуация уже и начинала забавлять. Не слишком ли много совпадений в последние дни? Алексей вовсе вел себя как-то странно. Он просто во все глаза смотрел на девушку и даже рот приоткрыл, чего Сергей за ним раньше не замечал. «Ну да, сегодня она показалась ему даже симпатичнее, чем вчера». По крайней мере, на ней было надето коктейльное платье изящного фасона. Особенно ему приглянулась ткань. На чёрном бархате множество маленьких слегка выпуклых бордовых розочек. Платье было коротким и не скрывало стройных ножек, обутых в бежевые лодочки. Но не это же так удивило Алексея. «Тогда что?» «А вы, как можно догадаться, не ошиблись адресом?» «Не осталась в долгу девушка». Что ей требовалось доказать? Языка, стоя не в миру. «Подождите, а вы что, знакомы?» — отмер, наконец, Алексей. «Не то чтобы, но именно про эту девушку я тебе только что рассказывал», — кивнул Сергей. «Жаловались», — усмехнулась она. Ответить он не успел, из глубины квартиры послышался звонкий и хорошо поставленный голос. Нетрудно было догадаться, кому именно он принадлежал. А следующий момент из-за угла появилась и сама Прима театра. «Екатерина, почему ты держишь гостей за дверью? Да еще и каких гостей?» «А, и правда», — спохватилась Катерина, значит. «Проходите», — отступила она в сторону, но ни грамма при этом не смутилась. «Знаешь ли ты, кто это?» — посмотрела на нее Прима. «Откуда же, Марианна, мне знать это?» — рассмеялась девушка. Заметно становилось, что настроение у нее сегодня не такое отвратительное, как вчера. Впрочем, и отличным Сергей его бы не назвал. Было в девушке что-то странное и неправильное, как будто все, что она делала, ей давалось через силу. Это деточка, самые главные спонсоры нашего театра. Дорогие мои, не представляете, какая для меня честь принимать вас в своем доме!» Дальше пошли обмен любезностями, пафосные поздравления с юбилеем, вручение подарков. «А мне интересно, кто же эта красавица?» — задал Алексей вопрос, который не то чтобы очень интересовал Сергея, но тоже пару раз зародился в голове. «Это моя племянница», — спохватилась Прима. «Знакомьтесь, Екатерина Лазутина. Живет в Москве, а у меня гостит». «И надолго вы в наше захолустье», — заискивающий поинтересовался у Кати Алексей. Сергей даже удивился, откуда у друга взялась такая манера говорить. Не замечал за ним раньше такого. «Как получится?» — уклончиво ответила девушка, и снова Сергей успел заметить тень, что примелькнула на ее лице. «Да она темная лошадка», — невольно напрашивался вывод. «Впрочем, ему до этого нет дела». Гости уже почти все были в сборе и чинно восседали за столом. Алексея с Сергеем усадили на почетные места, и место Сергея, по чистой случайности, оказалось рядом с Катей. Так и пришлось взять на себя роль ее ухажера на этот вечер. Все разговоры велись вокруг театра. По мере опустошения бутылок, интеллигентные беседы плавно перетекали в сплетни об актерах и режиссерах. И постепенно Сергей ловил себя на все большей скуке. Да еще и друг вел себя странно. Он не давал ему ухаживать за дамой, сидящей по левую руку, и всячески сам торопился предугадать ее желание. Для этого он постоянно перегибался через Сергея, чем к концу вечера, вернее, к тому моменту, когда Сергей решил откланяться, уже откровенно раздражал. Сдалась ему эта Катя. Но не влюбился же он в нее с первого взгляда. Да и у него есть Жанна. Эх, и закатила бы она ему сейчас истерику, видя такое поведение. «Пойду покурю», — не выдержал все-таки Сергей, когда в очередной раз друг отказался уехать по домам. Одному это делать было неудобно. «Я с тобой», — тут же подскочил Алексей, чем еще сильнее удивил. «Ты же не куришь», — шепнул ему Сергей и поймал любопытный взгляд Кати. «Я за компанию». И надо поговорить. Но все понятно. Вино лилось рекой за столом, и друг немного перебрал. А может, и не немного. Как она тебе? Поинтересовался Алексей, когда Сергей прикурил сигарету в импровизированные курилки на лестничной клетке. Вот и тут вынужден был отступить от правил, и придется себя сегодня лишить сигареты перед сном, чтобы не нарушать баланс. Кто? Не понял Сергей с удовольствием затягиваясь и чувствую, как немного кружится голова. — Ну, Екатерина, кто же еще? Ты же с нее глаз не сводишь весь вечер. — Я? — Сергей еле сдержался, чтобы не рассмеяться, до да громогласно. — А по-моему, это ты клеишь ее весь вечер. — Я? — возмущенно округлил глаза друг. — Да я же для тебя стараюсь. Ты смотри, жанки не сморозь подобную глупость, — заметно испугался он. Повтори, для кого ты стараешься? Для тебя, дурак. Она же отличная партия. Столичная штучка. Твой билет рвать когти отсюда в столицу. Сергей аж поперхнулся дымом. Вот уж чего он не ожидал от друга, так это подобной ереси. С чего это я должен рвать куда-то когти, как ты выразился, если мне и тут неплохо? Слушай, ты ей понравился, это видно без окуляров, даже не услышал его друг. — Не говори ерунды. И она мне не нужна, — отмахнулся Сергей. — Да? А может, это ты ей не нужен? — усмехнулся Алексей. — Лех, ты чего от меня хочешь? — не выдержал Сергей и спросил у друга в лоб. Сигарета сделала свое дело и усилила хмель в крови. Голова кружилась все сильнее, а домой тянула непреодолимо. Если бы не рисковал повести себя невежливо, то вызвал бы такси прямо из курилки и уехал бы, не прощаясь. Сделай ей предложение. Совсем спятил? Настала очередь Сергея округлять на друга глаза. Да ты только подумай, как это событие всколыхнет город. Ты же у всех на виду. Все знают, что ты спонсор нашего театра, а ее тетка, главная прима там. Если ты возьмешь ее замуж, Это станет событием века. «Лёх, тормози! Ничего глупее я в жизни не слышал!» — перебил его Сергей. «Слабо?» — с прищуром посмотрел на него друг. «Трусишь? Не хочешь выставлять себя на показ? Так хоть о матери подумай, вот кто будет счастлив». «Да ты её видел? Таким, как она, подавай принцев! Она же охотница за состоянием!» «Вот и дашь ей его!» «А надоест, так разведёшься. В чём проблема?» «Да и она, скорее всего, пошлёт тебя лесом!» Вдруг пьяно заржал Алексей. Чёрт! Он не просто пьяна а в стельку. Когда только умудрился. Из всех бокалов, что ли, что наполнял, отпивал. Окончание банкета Сергей еле дождался. Друга пришлось транспортировать домой в полубессознательном состоянии. Да тот ещё и уходить не хотел. Хоть сам уже перетанцевал со всеми дамами и не по одному разу. Катя так и вовсе испарилась из-за стола. Сергей догадывался, что она просто сбежала к себе и даже немного ей завидовал. Когда наконец-то добрался до дома, Ног не чувствовал от усталости. Сразу же завалился в постель и проспал до самого утра. И разбудил его звонок мамы. «Сынок, приезжай, пожалуйста!» Раздался на том проводе ее слабый и дрожащий голос. «Что случилось, мам?» Никак не получалось проснуться окончательно. Глаза сами закрывались. «Плохо мне, сынок. Заболела». Эта фраза послужила ледяным душем, согнав сразу же всю сонливость. «Сейчас буду, мам. Жди». «Привет, пап!» «Привет, дочь. Удобно говорить?» «Не очень. Я же на работе. Я быстро» а Пап, я хочу вернуться. Нет, исключено. что ты ещё? Пап, мне нужно... Катерина, это мне нужно, чтобы ты пожила не дома и подумала о своей жизни. Извини, но мне уже некогда. Тороплюсь на совещание. Тебе всегда некогда», — пробормотала Катя, сжимая в руке телефон. Остатками разума запретила себе поддаться желанию и запустить куском пластика в стену. Разобьет телефон, вообще не сможет никому звонить. Отец урезал финансирование до минимума. Новый телефон позволить себе не сможет. Да и при тут телефон? Сколько помнит себя, Катя все время оставалась одна. В детстве с няней, которая следила за ней, кормила, занималась уроками и отвечала на многочисленные вопросы, зарождающиеся в детском уме. Пошла в школу, частично перешла на попечение водителя, который совмещал в себе и роль ее телохранителя. Еще чуть позже компанию ей составляла домработница. Да не одна, почему-то в их доме таковые менялись часто. А где же был все это время отец? Задерживаюсь на работе, важная встреча задержусь. Срочное совещание, мне нужно срочно улететь в Париж на несколько дней. И еще много-много причин, которые Катя уже все и не помнила. Знала только всегда, что так, как занят ее отец, ни один другой не бывает занят никогда. Нет, Катя никогда не жаловалась и не сожалела ни о чем, потому что жизнь такую считала нормой. Так получилось, что мама умерла, когда она еще себя не помнила. Ее Катя знала разве что по фотографиям, но ну и часто любовалась красивой и ухоженной женщиной на портрете, висевшем в холле. И она любила такую жизнь, считала ее непохожей на другие. Каждое лето они с отцом на недельку летали к морю, и за это она его просто обожала. Целую неделю он был только ее, не считая того, что и на отдыхе умудрялся работать. И все равно, неделя близости с ним дарила Кате заряд на весь последующий год. То было детство и раннее отрочество, когда жизнь окрашена в розовый цвет, и все вокруг кажется безоблачным. Ну, Кате казалось именно так. Она считала себя очень и очень счастливой. Но все изменилось, когда она начала взрослеть. Появились новые вопросы и проблемы, которые уже не могли решить няни и домработница. Да и к тому времени няни у нее уже не было, а папа продолжал заниматься бизнесом. И как ни странно, с тех пор, как ей исполнилось шестнадцать, они перестали летать к морю. И женщины. То ли их было меньше в жизни отца, когда Катя была маленькой, то ли она их не замечала, но напрягать они ее стали гораздо позже. Они поселялись в их доме, жили какое-то время, а потом исчезали. И на место старых приходили новые. На море отец тоже стал брать своих женщин. Не всех сразу, конечно, а по очереди. Катя смахнула злые слезы, потрепала дисплей телефона и отправилась на кухню. Магия еды, к которой она нередко прибегала, пользуясь тем, что не полнеет. Еда заполнит желудок и вытеснит грустные мысли из головы. Чего только не было в тетушкином огромном холодильнике. Остатки роскоши со вчерашнего праздничного стола наполняли полки. Все было аккуратно разложено по контейнерам, заботливыми руками Ольги, приходящей домработницы. А вот и колбаса — враг любого шеф-повара. А Катя обожала колбасу. Обычную, вареную и без жира. Докторскую. В детстве доходило до смешного, она могла съесть за один присест полпалки. Маленькой палки, конечно, без хлеба, с кетчупом. Вот и сейчас ей захотелось именно такой пищи. Господь с тобой, Екатерина, всплеснула руками Марианна, когда вошла в кухню и увидела перед Катей тарелку с колбасой. Другой еды ты не нашла? И откуда у нас вообще взялась эта дрянь? Дрянь это колбаса, как вы поняли. И, наверное, осталась она от какого-нибудь салата, которых вчера было на столе с десяток. «Это не дрянь, а самая вкусная в мире колбаса», — принялась Катя еще энергичнее набивать рот, обильно смачивая ломтики в кетчупе. «Да что с тобой?» — возмущенно произнесла тетя и решительно забрала у нее тарелку. А потом, не менее решительно, вытряхнула прямо в мусорное ведро остатки колбасы. «Зачем ты это сделала?» — нахмурилась Катя. «Да что же это такое? Почему даже есть то, что желает, она не имеет права?» «Ты говорила с отцом?» — догадалась Марианна. «Если это можно назвать разговором?» «Детка, твой папа очень занятой человек, а ты отвлекаешь его по пустякам». «Ну, если дочь для него пустяк, то, конечно», — усмехнулась Катя. «Послушай», — опустилась Марианна на соседний стул. «Думаешь, в наше время легко быть банкиром, да еще и таким преуспевающим? У твоего отца целая империя, а он талантливый управленец». «Зачем ты мне это все говоришь?» — невольно перебила ее Катя. «Как зачем? Чтобы ты поняла простую истину, что в первую очередь ты не жила бы так, не выстроить твой отец свою империю, и как ты ему платишь за все то, что имеешь». «И как же?» — посмотрела на нее Катя в упор. Пьянки, гулянки, как же еще? И из университета тебя не погнали до сих пор только благодаря имени твоего отца. А уж то, что Владимиру пришлось тебя вызволять из темницы и вовсе не вписывается ни в какие рамки. Ты чем думала вообще, когда курила наркотик? Ну, если верить тебе, то думать мне нечем, — снова усмехнулась Катя. Что-то от разговора с тетей на душе становилось все паршивее. Как же ей надоели разговоры о совести. Все ее учат, как нужно себя вести и как не нужно. И никто не поинтересуется, а чего же хочет она. «Ты несешь чушь», — встала тетя и посмотрела на нее свысока. «Ведешь себя, как избалованный ребенок, хоть уже давно и вышла из детского возраста. И даже сейчас не хочешь признать за собой вину и то, что наказал тебя отец справедливо. Может, хватит уже думать только о себе, Екатерина?» Может, и хватит. Только кто же ещё будет думать о ней, если не она сама? Именно в этот момент Катя поняла, что до неё нет никому дела, даже тёте. Хотя то и раньше до неё было мало дела. Она жила своим театром, делала карьеру, потому и личная жизнь у неё не сложилась. Но, ну, правда, ещё Марианна растила Катиного отца, который был младше на 10 лет. Так получилось, что родители у них умерли очень рано, и тётя заменила отцу мать. А уже потом занялась карьерой актрисы. Отец любил Марианну и обеспечил ей достойную жизнь состоятельной женщины. И Катя считала это справедливым. Она устала. Настроение на нуле, ужасно хочется домой, забуриться куда-нибудь с друзьями, окунуться в шумное веселье. Такая среда для нее уже давно стала привычной. И не считая последнего случая, ничего осуждающего она не делала. Ну да, игнорировала папины звонки, задерживалась дольше обычного, иногда выпивала лишку. Но с кем не бывает в ее-то возрасте? Неужели за все это полагается настолько суровое наказание? «Совсем забыла сказать», — спохватилась Марианна. «Я же тоже сегодня беседовала с Володей, и он сказал, что в следующие выходные приедет в гости. И не один», — лукаво добавила. «Думаю, тебя ждет сюрприз. «Неужели отец уже нашел ей бородатого и усатого солидного жениха и везет того с ней знакомиться?» От этой мысли волосы зашевелились на голове. «Давай поедим нормально», — предложила Марианна. «Я что-то тоже проголодалась». «Спасибо, что-то аппетит пропал. Я лучше прогуляюсь», — с скороговоркой произнесла Катя, и пулей вылетела из кухни.